Краткий курс биологии развития. Представьте, что вы демиург. У вас есть законы физики, и вам нужно создать человека. Сложновато. В принципе, возможно, даже и без божественного вмешательства. За инструкциями отсылаю к книге Михаила Никитина «Происхождение жизни» и затем к книгам Александра Маркова, собственно, о биологической эволюции. Но требует миллиардов лет, и явно не на каждой планете условия складываются так удачно. К счастью, мы с вами демиурги на минималках, У нас уже есть тот человек, из которого нужно создать следующего человека. И есть законы биологии, по которым его тело можно будет построить. Так гораздо проще. Вот смотрите, что умеет любая живая клетка. Первое. Выборочно считывать гены, что позволяет производить в разных клетках разные наборы белков. Мы упоминали, например, что можно навешивать на ДНК метильные группы и препятствовать ее чтению, и что рецепторы к некоторым гормонам напрямую действуют как транскрипционные факторы проникают в ядро, находят нужный участок ДНК и заставляют его работать. Второе. Контролировать активность белков, любых, в том числе и транскрипционных факторов. К ним можно, например, присоединять остатки фосфорной кислоты, от чего белки меняют свою пространственную структуру. На практике это обычно приводит к их обратимому включению и выключению. Запустить фосфорилирование, в свою очередь, можно множеством способов. Допустим, повысить в цитоплазме уровень ионов кальция, заблаговременно припасенных в мембранной цистерне, чтобы их уловил белок-сенсор, связался бы после этого с ферментом, а тот бы уже фосфорилировал кого надо. И все это за минуту. Третье. Реагировать на сигналы из внешней среды, то есть управлять своими генами и белками в соответствии с полученной информацией. Мембрана каждой клетки густо усеяна рецепторами, способными уловить слабое воздействие — молекулярное, электрическое, температурное — и многократно его усилить, запустив внутри производство молекул-посредников. Существенно, что от набора рецепторов, заблаговременно построенных и правильно размещенных, зависит, кто на что будет реагировать, а кто нет. То есть это всегда диалог внутренней и внешней среды. Это делают любые клетки в своей обыденной повседневной жизни. Если же мы говорим о построении новых структур, то существенно, что благодаря этим базовым процессам клетки оказываются способны плодиться и размножаться, Причем делать это с разной интенсивностью, а также определенным образом ориентируя новообразованные дочерние клетки в пространстве, допустим, относительно слоя межклеточного вещества, на котором это происходит, или по градиенту какой-нибудь сигнальной молекулы. Изменять свою форму. Клетка может обладать развитым цитоскелетом, позволяющим ей изгибаться, сплющиваться и вытягиваться прямо в процессе жизнедеятельности. Или, по крайней мере, новые клетки могут расти более или менее вытянутыми или сплющенными в разных направлениях, в зависимости, опять же, от молекулярных инструкций, которые они получили. Увеличиваться или уменьшаться в размерах. Этого можно достичь, пропуская различные вещества через мембрану, отшнуровывая от себя кусочки, или же за счет асимметричных делений, когда одна дочерняя клетка становится большой, а вторая маленькой. Мигрировать. Клетки эмбриона чаще всего двигаются по рельсам внеклеточного матрикса, подготовленным для них заботливыми соседями, и делают это с помощью ломелоподий небольших выростов, которые они выпячивают, цепляются за субстрат, потом подтягивают остальное тело и потом повторяют цикл. Часто миграция бывает коллективной, когда путешественники держатся еще и друг за друга. Кстати, и для неподвижных клеток бывает важно держаться с помощью молекул адгезии, за кого надо, а кого не надо, того отпускать. Да и для людей, чего уж там. Дифференцироваться. Пока эмбрион состоит из четырех клеток, каждая из них может стать абсолютно чем угодно, в том числе и отдельным близнецом. Когда он прошел гаструляцию, клетка мезодермы может дать начало костям, мышцам или крови, но утратила возможность стать нейроном или сперматозоидом. Гемопоэтическая стволовая клетка может стать любой клеткой крови, но в мышечную ей никак не превратится. Эритроцит уже не может стать ничем другим. Да и макрофаг тоже. Но зато он оптимизирован для того, чтобы быть идеальным макрофагом. Влиять на соседей, выделять в окружающую среду или просто размещать на собственной мембране Разнообразные молекулы, которые будут подсказывать другим клеткам, что они должны делать. Умирать. Многие разновидности клеток снабжены рецепторами смерти, активация которых запускает работу КАСПАС, ферментов, заживо переваривающих клетку изнутри. Часто это требуется для блага всего организма. Этих клеточных свойств достаточно, чтобы построить в четырехмерном пространстве три измерения и время, все, что угодно. Клетки размножаются, оставаясь связанными друг с другом, и формируют слои. Они меняют форму, и эти слои сгибаются, втягиваются внутрь, сворачиваются в трубки. Клетки выделяют в окружающую среду поощряющие запретительные сигналы, а другие клетки руководствуются ими, чтобы куда-то мигрировать. Чем больше делений прошли клетки, образующие скелет, тем длиннее будут лапы или морда. Чем сильнее были сигналы о необходимости умереть, поступающие в перепонку между пальцами, тем глубже она будет вырезана. Между прочим, размышления об эмбриогенезе помогают намного лучше понять эволюцию. Если задуматься, становится очевидным, что эволюционируют не взрослые формы, а именно что эмбрионы. Небольшое генетическое изменение может привести к драматическим последствиям как раз в формирующемся теле. Существенно, что в живой природе, как и в неживой, далеко не везде требуется микроменеджмент. Некоторые важные процессы могут происходить случайно, а многие самопроизвольно. На стадии восьми клеток В человеческом эмбрионе еще сохраняется равенство возможностей. Но когда клеток 16, то какие-то из них уже оказались снаружи, а какие-то внутри. Так уж прошла плоскость деления. И с этого момента на них начинают по-разному влиять и соседи по эмбриону, и клетки яйцевода. На этой стадии уже намечается первая развилка в судьбе. Внутренняя клеточная масса превратится в тело человека. И некоторые вспомогательные структуры, внешние клетки, станут трофобластом и дадут начало плаценте. Еще через два клеточных деления этот выбор станет уже абсолютно необратимым, закрепленным на уровне фундаментальных различий и в экспрессии генов, и в физиологии клеток. К этому моменту внутри эмбриона образуется пузырек, просто потому что сигналы, полученные клетками внешней оболочки, побудили их выделять жидкость и закачивать в эту жидкость ионы натрия, от чего количество жидкости быстро увеличивается благодаря просачиванию из окружающей среды. Вторая развилка в судьбе внутренней клеточной массы Кому превращаться в желточный мешок, а кому в тело эмбриона? Будет зависеть от того, кто оказался ближе к пузырьку с жидкостью. И даже на разметку передней-задней оси тела у млекопитающих влияет ориентация эмбриона относительно стенки матки. Явление, вероятно, случайное. Если перемотать еще на несколько делений вперед, когда уже присутствуют клетки разных типов, то суровые экспериментаторы делают вот какие опыты. Помещают эмбриональные ткани в щелочной раствор, чтобы они диссоциировали на отдельные клетки, Перемешивают их, оставляют в покое и наблюдают. И обнаруживается, что клетки находят своих. И самопроизвольно собираются в трехмерную структуру, организованную довольно логично. Если перемешать, например, нервные и эпидермальные клетки, то первые группируются в кучку, а вторые окружают их однослойным покрывалом. Если добавить туда же и клетки мезодермы, то они расположатся посрединке. Трехслойный зародыш соберется сам собой. Так происходит не потому, что клетки, не очень-то уже живые после проведенных манипуляций, каким-то образом знают, где им положено находиться. Просто таковы физические свойства белков адгезии у них на поверхности. Алгоритмы живого. Большинство событий в эмбриогенезе контролируются по принципу «если то». Допустим, если белка А в клетке мало, а белка Б много, то мы начинаем считывать ген С и синтезировать соответствующий белок, который, в свою очередь, вступит в какие-то последующие взаимодействия в этом молекулярном каскаде. Это не требует от живой системы какого-то интеллекта и целенаправленного принятия решений. Это определяется физическими свойствами молекул. Такая у них пространственная структура, такие электростатические взаимодействия, такие водородные связи они образуют, чтобы в одном месте позволить ферменту рнк полимеразе присоединиться к ДНК и начать ее читать, а в другом месте помешать ей это проделать. Классический пример — это сегментация тела дрозофилы. Где у нее будет голова, а где попа, известно еще до того, как дрозофил вообще возникла как уникальная самостоятельная сущность на стадии неоплодотворенной яйцеклетки. Пока крупная вытянутая яйцеклетка формируется, ее окружают 15 клеток нянек, закачивающих в нее матричные РНК. МРНК — молекулы, по которым впоследствии можно будет строить белки. В головном конце будущей мухи накапливается много мрнк бекоид, а в хвостовом конце – нанос. Когда после оплодотворения дрозофильный зародыш начинает делиться, в первое время он вообще не строит мембран между новыми клетками, увеличивая только количество ядер. И новообразованные белки бекоид и нанос беспрепятственно диффундируют по телу, образуя градиенты. Кроме них, в яйцеклетку заранее закачаны матричные РНК для производства белков каудал и ханчбэк. Они сами-то были сначала распределены по телу равномерно. Но дальше, благодаря первым двум белкам, на заднем конце производится только каудал и подавлен синтез ханчбэк, а на переднем — наоборот. То есть у новенького эмбриона появляются градиенты четырех белков, два от головы к хвосту и два от хвоста к голове. Каждой точке на передней задней оси таким образом соответствует свое уникальное количество всех четырех белков. И только теперь наступает время включать собственные гены эмбриона. Они включаются, по-разному в каждой точке. Бекоид – транскрипционный фактор и морфоген, то есть белок, регулирующий считывание ДНК и способствующий дифференцировке клеток. В высоких концентрациях стимулирует формирование передних структур головы. Если его поменьше, образуется ротовой аппарат. Если его мало, то грудь. В брюшке бекоид уже полностью отсутствует, зато там есть нанос, подавляющие гены, связанные с передними структурами, и каудал, активирующий гены, нужные для брюшка. А что же ханчбэк, спросит внимательный читатель, и будет прав. Четвертый белок не только помогает бекоид запускать формирование головы, он еще и участвует в налаживании более тонкой разметки отдельных сегментов. К его концентрации чувствительны многие гэп-гены, гены пробела, разбивающие далее эмбрион на отдельные полосочки. Где ханчбэк, например, еще есть, но уже мало, там будет синтезироваться белок крупель. А где синтезируется крупель, там будут расположены конкретно пара сегменты 4-6, Пара означает, что они сдвинуты относительно настоящих анатомических сегментов, маркирующих центр тела. А укропель, как уже догадался внимательный читатель, тоже есть свои подчиненные, в том числе более низкого уровня иерархии, более тонкой нарезки тела на полосочки. Там дальше выходит на сцену группа генов Pair -Rule, парного правила, способных подавлять производство самих себя в соседних клетках. Это делает эмбрион, если его покрасить чувствительными к ним красителями, полосатым, как зебра. После определения границ сегментов на сцену выходят гомеозисные гены, уже непосредственно регулирующие развитие набора органов, характерных для каждого участка. К ним относится, например, антеннопедия, отвечающая за развитие ног второго грудного сегмента. Его забавное название связано с тем, что при его избыточной активации ноги у дрозофил вырастают также и на голове вместо антенн. Если же он не работает, то напротив вместо ног на втором грудном сегменте вырастают антенны. То есть еще раз смотрите, что получается. Довольно простая система, начинающаяся с небольшого числа линейно распределенных компонентов, быстро приводит к уникальному набору регуляторных белков в каждой точке тела животного. Это мы еще ничего не говорили про ось брюха спина и средняя линия краешки, а там тоже есть свои градиенты. Они работают все вместе и формируют систему координат, четко определяющую расположение каждого органа. Заранее заложенная полярность яйцеклетки играет роль в развитии не только насекомых, но даже зародышей рыб и амфибий, однако не выражено у млекопитающих. На то, где у них будет голова, а где хвостик, могут влиять и внешние факторы, такие как расположение имплантировавшегося эмбриона относительно стенки матки. Но на последующих этапах в разметке передней и задней оси тела млекопитающего ключевую роль играют хокс-гены, гомологичные гомеозисным генам дрозофилы. Они интересны тем, что порядок их расположения на хромосоме в обоих случаях соответствует последовательности их применения в организме. Чем меньше порядковый номер конкретного хоукс-гена, тем ближе к голове он работает. А чем дальше мы продвигаемся к хвосту, тем сильнее разворачивается клубок ДНК, чтобы ферменты могли подобраться к хоукс-гену с более высоким порядковым номером. От границы между зонами работы хокс-5 и хокс-6, например, зависит, окажется ли позвонок шейным или грудным, то есть будут ли на нем формироваться ребра. Нарушение их регуляции приводит у млекопитающего к формированию лишних ребер или к отсутствию нужных. Внимательный читатель может помнить, что от этого в 9 главе страдали мыши, которым вводили высокую дозу глюкокортикоидов, синтетических аналогов гормона стресса. Существенно для развития, что клетки занимаются не только собственной жизнью, но и активно влияют друг на друга. В эмбрионах бывают участки, которые интенсивно выделяют морфогенетические факторы, подчиняя окружающие ткани, заставляя их направиться по определенному пути развития и таким образом задают общий план строения эмбриона. Такие участки называют организаторами. Первые из них описали в 1924 году эмбриолог Ханс Шпеман и его аспирантка Хильда Мангольд. Они работали с эмбрионами тритонов и проводили ювелирные операции по пересадке фрагментов ткани одного зародыша в другого. Причем исследователям удалось подобрать для работы два близкородственных вида тритонов, у одного из которых клетки, в том числе зародышей, были пигментированными, а у другого нет. Выяснилось, что если пересадить клетки дорсальной губы бластопора, это углубление, которое формируется в ходе развития зародыша тритона напротив точки проникновения сперматозоида из одного эмбриона в другой, то из них все равно формируется хорда, как если бы их никуда не пересаживали. То есть у эмбриона химеры появляются две хорды, а вслед за ними и все положенные окружающие органы. Получаются тритонии сиамские близнецы. Благодаря разнице в пигментации клеток донора и реципиента удалось также обнаружить, что это не сама пересаженная губа бластопора превращается в целого второго тритончика. Она заставляет и окружающие клетки реципиента сменить направление своего развития, и именно они дают начало второму спинному мозгу и другим органам. Основные инструменты экспериментальной эмбриологии изменились за последние сто лет скорее с точки зрения масштаба, чем с точки зрения принципиального подхода. Современная микроскопия, возможности изучения набора РНК и белков, возможности внедрения флуоресцентных меток или генетического анализа отдельных клеток позволяют детально прослеживать судьбу каждого исходного компонента, но ответы на главные вопросы по-прежнему сводятся к концепциям необходимости и достаточности. Если какой-нибудь фрагмент эмбриона удалить, и после этого соответствующий орган не разовьется, значит, тот фрагмент был для развития необходим. Если какой-нибудь фрагмент эмбриона пересадить в непредназначенное для этого место, и там развивается соответствующий орган, значит, тот фрагмент эмбриона был для этого достаточным. Просто в 1924 году в роли такого пересаживаемого фрагмента выступали несколько клеток, а в современности это может быть отдельный ген, причем иногда перенесенный в ткани зародыша радикально другой систематической группы. Таков, скажем, ген pax 6 Кодируемый им транскрипционный фактор вызывает развитие глаз, у кого угодно и где угодно. Естественно, я преувеличиваю, но не очень сильно. Можно взять мышиную версию pax 6 и заставить его экспрессироваться в ноге дрозофилы, и тогда она сформирует на ноге глаз, притом не мышиный, а свой собственный. Многие гены, регулирующие развитие, очень консервативны, поскольку большинство отклонений на ранних этапах жизни эмбриона оказываются смертельными. Неудивительно поэтому, что чем младше эмбрионы, тем сильнее они похожи друг на друга в разных систематических группах. Сначала разворачиваем общий план строения, потом уже допиливаем отдельные уши, лапы и хвосты, потом шерсть, а потом бантики. Кстати, о бантиках. Если кто учился на биофаке и упоминает об этом, то окружающие часто ожидают, что такой человек знает, как называется какая-нибудь птичка или цветочек. На самом деле, эту важнейшую информацию действительно вскользь упоминают на младших курсах, но все остальные 4 или 6 лет посвящены примирению с мыслью, что никакой разницы между птичкой и цветочком нет. Все состоят из клеток, у всех есть ДНК и ее регулируемое прочтение. А уж возникли на этом основании перья или чешелистики дело десятое. Даже в биологии развития довольно много параллелей между растениями и животными, Основная разница в том, что клетки растений обычно окружены жесткой оболочкой, а клетки животных нет, и поэтому последние легче обмениваются биохимическими сигналами, а также способны в ходе эмбрионального развития менять форму и куда-нибудь мигрировать, а не только расти и размножаться в нужном направлении. А в остальном все принципы, перечисленные в начале главы, применимы к ним одинаково. А уж при сравнении эмбрионального развития внутри группы животных и вовсе сходство удивительное. Чтобы фокусироваться на различиях и вообще помнить, что они есть, следует прилагать отдельные сознательные усилия. За редкими исключениями типа трутней, самцов-пчел, и без учета половых хромосом, животные обладают двойным набором генов. Каждая молекула ДНК наследуется в двух копиях от папы и от мамы, благодаря чему большинство мутаций удается компенсировать без вредных последствий для здоровья. Следовательно, половые клетки должны содержать лишь половину имеющейся ДНК, чтобы затем снова слить две половины вместе. Это достигается с помощью миоза, сложной и двухстадийной разновидности клеточного деления, в ходе которой хромосомы могут еще и обмениваться фрагментами, чтобы каждая клетка несла совершенно уникальную комбинацию генов. В результате миоза образуются четыре клетки с одинарным набором хромосом. Если речь идет о сперматогенезе, то в дело идут все, а вот при оогенезе вся цитоплазма достается только одной из разделяющихся клеток. Результат двух последовательных делений – это одна гигантская яйцеклетка и два отделившихся от нее полярных тельца, первая из которых тоже может еще раз поделиться, нужных только для того, чтобы забрать лишнюю ДНК и умереть. Теоретически полярные тельца тоже могут быть оплодотворены, тем более что последние из них отделяется от яйцеклетки уже после овуляции. Но способно ли такое событие привести к появлению жизнеспособного эмбриона – это вопрос дискуссионный. Слияние яйцеклетки и сперматозоида процесс, в ходе которого нужно решить несколько задач. Во-первых, привлечь и пропустить внутрь сперматозоид именно своего биологического вида. Если у вас разыгралось воображение, то напоминаю, что у многих живых организмов внешнее оплодотворение, а в водоеме чего только не плавает. Во-вторых, пропустить только один сперматозоид и тут же сделать оболочки яйцеклетки непроницаемыми для всех остальных. В-третьих, сделать так, чтобы проникновение не осталось незамеченным а напротив запустились бы процессы объединения генетического материала и дальнейшего развития эмбриона. Эволюция здесь была где развернуться, и у живых существ сформировалось большое разнообразие приспособлений к эффективному оплодотворению. У многих грызунов, например, сперматозоиды умеют объединяться в скопления, их называют поездами, и синхронно работать жгутиками, чтобы плыть быстрее. Нужно это в тех случаях, когда самка спаривается за короткий промежуток времени с большим количеством самцов. Таким образом, сперматозоиды одного самца стремятся выиграть межгрупповую конкуренцию со сперматозоидами других. У морских ежей и ряда других водных животных яйцеклетка после слияния с первым сперматозоидом мгновенно изменяет электрический заряд мембраны, совершенно так же, как нейрон при проведении нервного импульса, предотвращая проникновение остальных. У человека и у кролика, это те, кого проверяли, После овуляции повышается температура яичников, а сперматозоиды склонны плыть в сторону тепла, причем улавливают совсем крохотную разницу температур в сотые доли градуса. Белки, отвечающие за взаимное узнавание яйцеклетки и сперматозоида млекопитающих, называются изума и джуна. Первый назван в честь синтаистского святилища в городе Идзюма, посвященного браку. Второй в честь римской богини Юноны, также покровительствующей семейным узом. Так при каждом зачатии мы наблюдаем соединение двух полюсов человеческой культуры, причем восток символизирует мужское начало. Эти белки инициируют процесс слияния мембран, и сперматозоид попадает внутрь яйцеклетки целиком, вместе со жгутиком. Микротрубочки в его основании даже пригодятся для первого деления эмбриона. Человеческая яйцеклетка же после этого разворачивает цепочку событий, призванных предотвратить контакт с остальными сперматозоидами. Она обтрясает с поверхности остальные белки джуна. Теперь они будут ловить сперматозоиды на подлете и блокировать их дальнейшее продвижение, выбрасывать наружу ферменты, которые перестраивают внешнюю оболочку яйцеклетки, делая ее непроницаемой, а также высвобождает на поверхность миллионы ионов цинка, которые будут связываться с ферментами акросома сперматозоида и блокировать их активность. Это называется цинковый щит. Но все мрачные шутки про начало и конец жизни читатель волен додумать самостоятельно. Сперматозоид приносит с собой, помимо ДНК и микротрубочек, еще и третью полезную вещь – пару разновидностей фосфолипаз. Эти ферменты играют большую роль в запуске разнообразных молекулярных каскадов в клетках, а в этом случае способствуют выбросу ионов кальция из внутриклеточных депо. Так яйцеклетка понимает, что произошло оплодотворение и начинает подготовку к новой жизни, завершает свое второе деление миоза, очищает геном практически от всех метильных меток и, наконец, сближает свой генетический материал с отцовским. Оплодотворенная яйцеклетка, зигота, вскоре приступает к дроблению, то есть к серии клеточных делений, пока не сопровождающихся увеличением в размерах. Образующиеся дочерние клетки называются бластомерами. Их ориентация относительно друг друга различается в разных группах животных и зависит в первую очередь от количества питательных веществ, запасенных в яйцеклетке. У существ, лишённых плаценты, желтка бывает так много, что новые бластомеры жмутся по краям, собираются в диск на поверхности желтка, как у птиц, или обрастают вокруг него, как у насекомых. Но у млекопитающих борозды деления проходят через всю яйцеклетку, она делится пополам, потом ещё раз пополам и так далее. Мы занимаемся этим медленно и неторопливо. Между делениями проходят от 12 до 24 часов. Мы относительно быстро в случае человека на стадии 8 клеток. Подключаем использование новообразованного собственного генома, переставая опираться только на заложенные ранее материнские факторы. Наши бластомеры демонстрируют индивидуальность. Плоскости деления проходят под разными углами друг к другу, формируя скопление клеток сложной формы. Наш тип дробления называется ротационным. При этом у млекопитающих рано начинается синтез белков клеточной адгезии, бластомеры формируют компактную структуру и могут даже обмениваться друг с другом небольшими молекулами. Уже на стадии 16 клеток, пока эмбрион еще плывет по фалопиевой трубе, происходит первая развилка будущей судьбы. Часть клеточных делений ориентирована в плоскости параллельной поверхности эмбриона, то есть в результате одна дочерняя клетка становится внешней, а другая — внутренней. Соответственно, на них начинает по-разному влиять ближайшее окружение, включая как непосредственных соседей, так и клетки яйцевода, вдоль которых движется эмбрион. К тому же, как мы помним, еще в цитоплазме яйцеклетки, давшей им всем начало, Различные биологически активные молекулы были распределены неравномерно, так что их концентрация в дочерних клетках тоже оказывается различной. На этой стадии, она называется морулой, все клетки в эмбрионе еще тотипатентны, то есть способны дать начало абсолютно чему угодно. В частности, каждая из них вырабатывает два транскрипционных фактора — OCT4 и CDX2. Но эти две молекулы взаимно подавляют друг друга, и очень скоро, уже на стадии 64 клеток, Внутренняя клеточная масса будет производить только OCT4, а внешний слой эмбриона — только CDX2. Задача любого транскрипционного фактора в том, чтобы регулировать синтез более или менее четко очерченного набора подчиненных генов и, следовательно, провоцировать синтез собственного набора белков. Так что течение жизни неумолимо разносит клетки, совсем недавно полностью одинаковые, по разным сторонам развилки судьбы. Клетки внешнего слоя превратятся в трофобласт. Они будут отвечать за внедрение в стенку матки и последующее образование плаценты. Внутренняя клеточная масса, если повезет, станет человеком, а также его зародышевыми оболочками. Уже на стадии 64 клеток поменять свою судьбу совершенно невозможно. К этому моменту эмбрион, он теперь называется бластоцистой и уже доплыл до матки, обретает сложное пространственное строение. В предыдущие пару дней клетки будущего трофобласта активно выделяли жидкость, благодаря чему внутри эмбриона образовался водный пузырек. В него же они накачивают ионы натрия, поскольку уже успели обзавестись полным набором ионных каналов на своих мембранах. По градиенту концентрации к этому натрию просачивается из внешней среды дополнительная вода, и в эмбрионе образуется объемная полость с жидкостью. Внутренняя клеточная масса, наше будущее тело, при этом оказывается сосредоточена на одной стороне полости. Теперь все готово, чтобы приступить к двум самым важным процессам в эмбриональном развитии. Трофобласт сосредоточится на установлении контакта с матерью, а внутренняя клеточная масса тем временем займется гаструляцией, пространственными преобразованиями, в ходе которых гомогенная масса во внутренней части эмбриона разделится на несколько клеточных линий с четко определенной судьбой. Прежде всего, во внутренней клеточной массе выделится слой клеток, которому предстоит стать желточным мешком. Если бы дело происходило в яйце рептилии или птицы, он был бы нужен для освоения запасов питательных веществ. Кровеносные сосудики обрастали бы желток яйца и брали из него строительные материалы и энергию для роста. Нам такая функция без надобности. Но желточный мешок помогает остальным клеткам эмбриона сориентироваться в пространстве, задействован в производстве клеток крови, а впоследствии принимает участие в формировании пуповины и плаценты. Вслед за желточным мешком обособляется амниотическая полость, в которой ребенок впоследствии будет плавать. Относительные размеры этих трех структур на ранних стадиях беременности стремительно меняются. Через две недели после задержки вся конструкция напоминает обручальное кольцо с бриллиантом, где крупное кольцо — это желточный мешок, бриллиант — эмбрион, а амниотической полости еще вообще не видно. А еще через неделю амниотическая полость становится заметно крупнее их вместе взятых. Но гораздо раньше, чем счастливая мать сможет рассмотреть эмбрионы на УЗИ, всего через неделю после задержки, когда тело его еще выглядит как двухслойный клеточный диск, причем большая часть клеток нижнего слоя станет желточным мешком. На самом деле уже известно, где тут будет спина, а где голова. На поверхности диска появилась первичная полоска со срединным углублением, первичной бороздкой и узелком на одном конце. Узелок — это организатор как дорсальная губа бластопора, которую пересаживали из одного тритониевого эмбриона в другой. Вокруг первичной полоски будут теперь танцевать все остальные клетки, определяясь со своей будущей судьбой. Танцевать почти буквально. Они выходят из коллектива, где другие клетки держали их за руки, за белки адгезии, и отважно внедряются внутрь тела эмбриона сквозь первичную полоску. В зависимости от того, где в точности и когда конкретно они погрузились вглубь, На них по-разному повлияют сигнальные молекулы, распределенные в этом диске по многочисленным взаимодополняющим градиентам. И кто-то станет мезодермой, а впоследствии мышцами, включая сердечную, почками или костями. Кто-то энтодермой и затем кишечником, печенью и легкими. А кто-то так и останется внешней эктодермой, а потом кожей, но также и нервной системой. Как формируются внутренние органы? Ну, все по-разному. После того, как произошла великая миграция клеток, уже окончательно понятно, и подкреплено градиентами различных молекул, где тут передняя-задняя ось, где будет брюшко, а где спина. Там, где спина, и вдоль передней-задней оси клетки мезодермы образуют хорду, временный стержень, играющий ключевую роль в стимулировании развития нервной пластинки. Там, где будет брюшко, клетки эктодермы выстраиваются в кишечную пластинку. Дальше обе пластинки нервная и кишечная растут и изгибаются таким образом, чтобы замкнуться в трубке и погрузиться внутрь тела. После замыкания нервной трубки с нашим мозгом еще много чего интересного происходит. Но здесь отсылаю читателя к послесловию моей предыдущей книжки «Мозг материален», поскольку нет большого смысла в том, чтобы перечислять отделы без описания их функций, а это я уже делала там. В области, где они близки друг к другу, на переднем конце тела, от кишечной трубки отпачкуются также и будущие легкие. Оставшиеся свободными клетки мезодермы начнут превращаться, среди прочего, в предшественники мышц. Средняя часть нервной трубки призовет их к себе на помощь, чтобы обеспечить будущую перистальтику кишечника. Некоторые другие мезодермальные клетки мигрируют от краев тела к его средней линии, чтобы дать начало сердечной мышце. Та часть кишечника, которая почувствует, что сердце рядом, даст начало также и печени. Остались и еще мезодермальные клетки, которые соберутся в трубке, образующие впоследствии почки и половые органы. Например, в «Мюллеров проток» отсылают от внимательного читателя к началу второй главы. Кстати, еще до всех этих событий в задней части эмбриона обособились первичные половые клетки, в которых заблокирована транскрипция и трансляция, чтобы весь биохимический шторм, бушующий вокруг, никак на них не отразился. Теперь они мигрируют в новообразованные гонады, и если эмбрион мальчик, то будут там спокойно ждать полового созревания. А если девочка, то немножко поделится, войдут в первое деление миоза, вследствие чего их количество, в отличие от мужских, уже не сможет увеличиться и тоже замрут в ожидании светлого будущего. Человек почти готов, но пригодился бы ему еще и скелет. Тут удивительно, что в формировании костей головы, причем всех, и челюсти, и слуховых косточек, и черепа, принимают живейшее участие клетки нервного гребня, те, что выселяются вообще-то из нервной пластинки. В промежутке они успевают побыть жаберными дугами, напоминая о нашем эволюционном происхождении. Здесь отсылаю читателя к книжке Нила Шубина «Внутренняя рыба». Но так-то, в принципе, нормальные кости делаются из мезодермы. Та ее часть, которая не превратилась во внутренние органы, некоторое время существует в виде самитов. Это сегментированные структуры, которые дадут начало позвоночникам и мышцам. Хорда не превращается в позвоночник сама по себе, но обеспечивает его развитие, выделяя необходимый для этого белок Соник-Хеджхок, вовлекающий самиты в полезную деятельность, а также частично сохраняется в составе межпозвонковых дисков. У названия Соник-Хеджхок Длинная история. У дрозофил есть просто хеджог, по-английски это еж, названный так из-за того, что при его нарушениях мушиный эмбрион оказывается покрыт зубчиками, а когда открыли аналог у позвоночных, то его назвали в честь японского мультипликационного ежа Соника, потому что почему бы и нет. Наконец, благодаря упомянутым выше геном, контролирующим специализацию различных структур вдоль передне задней оси тела, у эмбриона закладываются почки конечностей. В частности, передние конечности всегда будут расположены на уровне первого грудного позвонка, на переднем краю зоны экспрессии гена Хокс 6 даже в том случае, если вы вообще не человек, а рыба. Почка конечности это зона, куда мигрировали из ближайшего самита клетки, отвечающие за будущее развитие скелета и мышц. Она включает зону прогресса, в которой клетки интенсивно делятся, зону поляризующей активности, помогающей им ориентироваться в пространстве, и опекальный эктодермальный гребень который будет контролировать тонкие структурные особенности будущей руки или ноги. За ее разметку на три отдела – плечо, локоть и кисть – отвечают, кстати, тоже хоксгены, и в случае их мутации может получиться животное, например, без локтевой и лучевой кости, запястье будет присоединено сразу к плечевой, но обычно все оказывается в порядке. Что хотел сказать автор. «Эмбриональное развитие человека – штука сложная, и, конечно, в тысячу раз более сложная, чем я набросала широкими мазками, однако логичная и познаваемая. Но самое прекрасное в нем то, что большинство важных событий происходит в первом триместре, а дальше-то уже просто рост и тонкая настройка. Если что-то пошло радикально не так, то эмбрион, скорее всего, погибнет. Если эмбрион выжил, то в большинстве случаев с ним все более или менее в порядке». Конечно, пороки развития существуют, но большинство из них можно заранее выявить на УЗИ, чтобы изучить информацию и продумать дальнейшую стратегию действий. Чем распространение проблемы, тем лучше отработаны, как правило, у хирургов методы ее коррекции после рождения. Но большинство людей везет. Главная прелесть репродукции в том, что она происходит сама. В развитии эмбриона ничего особо не улучшить, главное не мешать. Обеспечить ему достаточное количество фолиевой кислоты. Поиск по тексту подсказывает, что автор упомянул ее 42 раза: ничего, так ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. Не слишком много ретиноидов, оберегать от алкоголя и по возможности от стресса. Дальше будущий ребенок справится сам. В этом смысле репродукция, конечно, очень странное занятие для человека, привыкшего все контролировать. Приходится практиковать смирение, оптимизм, доверие к судьбе и прочую эзотерическую хренотень. Я пока не знаю, можем ли мы чему-то научить наших детей хотя бы после рождения. Возможно, что это вопрос для следующей книжки. План на нее пока туманный. Но наши дети еще до рождения определенно многому учат нас. А еще они удивительно на нас похожи. Спасибо работе клеток нервного гребня. Но только лучше. И это порождает еще один удивительный психоактивный эффект. Трансформацию страха перед будущим. Когда нам почти 40, то мы, в общем-то... Сильно опасаемся, что каких-то впечатляющих достижений в жизни уже больше не случится, впереди увидание и смерть. Заведение ребенка ликвидирует этот эффект, потому что его достижения, и это прекрасная ловушка эволюции, субъективно воспринимаются настолько же значимыми, как собственные, и при том у него еще все впереди. К тому же, пока что он маленький, и его будущие возможности для развития, как становится очевидно, серьезно зависят от того, в каком мире ему предстоит расти поэтому раз уж мы ввязались в размножение то внезапно оказывается что и нам самим рано заворачиваться в простыню и ползти на кладбище предстоит еще много работы по наведению порядка в изрядно пошатнувшемся мире этим и займемся спасибо